Глава 17. Я ощутила боль. Самую яростную, самую ужасную из всех, что могла когда-либо знать. Сейчас она была похожа на тысячи игл, которые пропускали через мое тело. То, что это далеко не сон, я поняла сразу, и мои глаза распахнулись. Ночь на 31 декабря. Обычно я начинала этот день рано утром и заканчивала поздней ночью не передать словами, как сильно я любила Новый год и украшенную квартиру. Паша считал это глупостью. «Мы двое взрослых людей, нам это ни к чему, Диан», говорил он, помогая лениво развешивать дождиками шуру. мишуру. Я верила, что это необходимо. Иначе мы убьем ощущение праздника, если будем относиться к нему как к обычному календарному дню. Но не в этот раз. Я приготовилась к одинокой ночи и паре поздравлений от Люды и Сашки, может, и пары коллег. Мало кто знал, что я сейчас как два месяца в больнице. Фактически никто. Пробуждение было тревожным сигналом. Я даже не сразу поняла, где концентрируется боль. Оказывается, за такое время можно привыкнуть к тому, что твои ноги не чувствуются, будто так было всегда. Именно поэтому я была поражена, когда болевой импульс спустился от позвоночника ниже и растаял на кончиках пальцев моих ног. Что? Что это? Боже! Потрясение было серьезным и грозило тем, что я просто рухну в обморок, но я успела нажать на кнопку вызова медсестры. Девушка почти забежала ко мне, потому что я не отпускала кнопку, пока она не пришла. «Диана?» На помятом от сна лице читался испуг, уверена, что я и сама выглядела не лучше. «В чем дело? Нужна моя помощь? В туалет хочешь?» «Я чувствую, чувствую», — шептала заторможенно, смотря вниз на свои ноги. Но по какой-то неведомой причине я боялась пошевелить пальцами, хотя до этого момента каждый день проверяла несколько раз в сутки, вдруг что-то изменилось. Не менялось. А сейчас, когда я поняла, что чувствительность возвращается, я боялась в это поверить. Я боялась, что ошибаюсь, и это просто моя больная фантазия. «Чувствуешь? Что конкретно? Болит?» Она подошла и откинула одеяло полностью. «Расскажи, ну уже говори со мной!» «Я... Я не уверена, что...» «Сосредоточься, мне нужно понять». Она не прикасалась, давала самой разобраться в ощущениях. Я ощутила боль во сне и проснулась. Она такая резкая и скользящая, от спины вниз уходит. Есть чувство, что отсидела ногу, например, и такие покалывания идут под кожей. Да, они в конце, когда спазм сходит, они там остаются недолго на кончиках пальцев. Медсестра записывала мои слова и, отставив блокнот, подошла снова ближе. Как только ее руки были занесены над ногами, я зажмурилась. Было страшно. Страшно ошибаться. Страшно не ощутить ничего. Но я ощутила. Немного, но это произошло, и я раскрыла глаза. Она прощупывала каждый миллиметр ног, начиная с кончиков пальцев. «Говори со мной, Диана, что ты чувствуешь? Мои нажимы?» «Есть». «Да, они. Они легкие и отдаются все тем же покалыванием. Когда убираете руки, отпускают. Насколько они сильны. Если я вот так сжимаю. Она сжала, но я понимала, что должно было быть больше ощущений. Однако так не было на самом деле. Силы нет. Сжатия нет, понимаете. Но я... Так, отлично. Пойдем выше. Все повторялось. Интенсивность чувствительности была одинаковой от бедер до стоп. Но она была, и значит, что это и есть победа. Так, я передам записи доктору. Он придет утром и пробудет до обеда. К вам зайти успеет, не переживайте». «Но скажите, это же...» «Это отличная новость!» Она с улыбкой погладила меня по руке. «Стресс отпускает организм. Ваш позвоночник готовится к реабилитации, что говорит о том, что он практически восстановился после перелома». «Господи!» Слова застревали в горле, и вообще я мало что могла сказать по сути. Я просто верила, а когда это произошло, не могла совладать с этим счастьем. «Вы молодец, Диана. Это вам спасибо. Это все вы ошибаетесь. Если бы вы лили слезы и не старались, то у нас ничего бы не вышло. А вы? Вы боролись. Доктор сказал после первого осмотра, мы поставим эту девочку на ноги даже раньше, чем это обычно происходит. Кажется, он был прав. Мои щеки горели, а глаза слезились. Все верили в меня, как и я сама. Будто чудо на Новый год. Так и есть. Отдыхайте, скоро будет завтрак. «Спасибо». На часах было шесть утра. Мы провели с медсестрой целый час в разговорах и записях. Но уснуть я все же так и не смогла. Я медленно сжимала свои пальцы на ногах, и теперь эта боль дарила даже удовольствие. Я боялась делать что-то иное, чтобы не навредить позвоночнику. Но и того, что ощущала, было достаточно, чтобы снова воспрянуть духом и заново дышать. «Так-так», Аркадий Львович постучал и вошел с широкой улыбкой. «Какие новости я получил с утра? Собираетесь выписываться, Диана Дмитриевна?» «Вы мне скажите». Мне пришлось вколоть обезболивающее, потому что боль была порой слишком сильной, и я стонала от нее, стирая слезы. Но сама чувствительность оставалась со мной. «Ну что ж, тогда, как бы мне ни было грустно с вами прощаться, юная леди, вынужден это сделать. Мы сделаем рентген в конце следующей недели и закажем транспортировку для вас». В итоге 13 января вы будете уже в клинике реабилитации. «Уже? Но это не три месяца, как вы говорили изначально. В этом ваша заслуга. Даже по итогам прошлого снимка я могу сказать, что все у нас с вами замечательно. Я оставил вас чуть дольше, чем планировалось, на основании последнего результата. Так как паралич присутствовал, мне было необходимо еще понаблюдать за этим. В итоге я не ошибся. Как себя чувствуете?» О, я могла говорить на эту тему часами с этого дня, потому что это было невероятным чувством. Даже это боль. Мы говорили некоторое время. Дальше доктор делал то же самое, что утром медсестра, а именно ощупывал ноги на их чувствительность. Удовлетворенный результатом, он ушел, сразу поздравив с наступающим Новым годом. Подумать только, шептала Люда в трубку. Сама поверить не могу. Я позвонил ей сразу, как увидела ее в онлайн-чате. Не хотела ее будить, потому что она отсыпалась после вечерней смены на работе. «Слушай, ну разве не чудо?» Я сказала также медсестре. «Мы должны это отпраздновать. Не выйдет. Я все еще прикована к этой кровати». «И что? Мы придем с Сашкой к тебе. Он приехал утром и спит до сих пор». «Правда? Какая радость!» «Ага. Поцеловал и спать лег. Сюрприз мне сделал. Кто делает такие сюрпризы?» Я ж хотела встретить с пирогами и накрытым столом, а он выехал в ночь и заявился, пока я была в халате, и не уверена, что проснулась, когда обняла его при встрече. Уверена, что ты не злилась на него. Ох, конечно, нет, просил отпустить, потому что я сжала его и не планировала разжимать руки. Поэтому сейчас бегаю по кухне и готовлю сразу все. Так что нам делать с празднованием? Может, я принесу медсестрам что-нибудь с высоким градусом настроения, и они нас пропустят на пару часов? «Думаешь, получится? Мы можем попробовать, а там будет видно». «А Саша не планировал пойти куда-то с друзьями? Он не маленький». «Пойдет, как только встретит со мной Новый год. Сам так решил». «Он любит тебя. И тебя тоже будет рад видеть». «Ага, мы с ним это обсуждали в переписке». «Засранец. Небось, флиртовал. Казанова». «Нужна ему 30-летняя тетка, прикованная к кровати. Уймись». «А вот за эти слова я дам тебе по заднице». Я не верила, что ей удастся прийти, все же это больница. Но когда медсестра открыла дверь ближе к десяти часам, я расплакалась, увидев Люду с пакетами и ее сына с такими же двумя позади. «Ты продала почку, чтобы сюда попасть?» спросила, смеясь, когда они оба начали раскладывать на столике контейнеры с едой. «Нет, до этого козыря не дошло. Мой коньяк, который я хранила лет пять, пошел в дело». «Ты пожертвовала им ради меня? Это так мило!» Подразнила я ее, притворно умиляясь. «Ну-ну, он был мне дорог. Верю и потому рада, что он хоть кому-то пригодился. Ты же не любишь алкоголь». «Ладно», — отмахнулась. «Сашка, хватай стол, подвинем чуть-чуть ближе к Диане». И когда дело было сделано, мы позвали медсестру, чтобы она подняла мне часть кровати чуть выше, и я приняла более удобную позу. И я думала, что Саша будет неловко. Думала, будут заинтересованные взгляды. Я бы не осуждала. Люди любопытны. Они хотят задавать вопросы, но только не он. Парень словно не замечал моего положения. Он шутил и был веселым, таким, каким я его всегда знала, только уже гораздо старше, чем при нашем знакомстве. Куранты пробили полночь, и я потратила эти секунды на желание. Я не пыталась быть оригинальной в своих мыслях, прося крепкого здоровья и силы на будущие испытания, Но это мое желание, и оно имеет право быть именно таковым. Нам позволили еще час посидеть вместе после того, как Саша уехал к друзьям. Это время мы потратили на разговоры, воспоминания. Так тихо, умиротворенно, надежно. «Спасибо, что ты есть в моей жизни, Люд», — сказала искренне, когда она обнимала меня, прощаясь. «Наверное, я тебя огорчу, но чтоб ты знала, я не планирую из нее исчезать». «С Новым годом, подруга!» «Нашим лучшим годом!» «Я верила, что так и будет». «Даже если окажется сложным путь, я готова к этому». Тринадцатого, как и сказал Аркадий Львович, мы поехали в клинику, и эта дорога, казалось, длилась вечность. За сутки до этого я попрощалась с Людой и ее сыном, который тоже собирался уезжать на учебу. Внутри я сжалась от страха, но держалась долгие часы, пока мы не приехали. Впереди неизвестность. Она пугает и тревожит. Но это единственное, что есть и будет правильным для меня. После оформления и недолгого отдыха в моей комфортной палате я все ждала, что будет дальше. В комнату вошла женщина. Я видела ее уже, но не успела запомнить от волнения имя. И «Я Ксения Юрьевна. Будем знакомы с вами немного поближе. Уверена, что вы уже знакомились с клиникой в буклетах. К тому же мы присылали вам на рассмотрение другие документы». Я кивнула. «Значит, пора познакомиться с вашим реабилитологом, который будет с вами все время в восстановлении. «Об успехах Антона Владимировича вы еще услышите. А пока что просто познакомьтесь, ведь завтра начнется ваш путь реабилитации. Сейчас он подойдет, минутку». Как только она это сказала, дверь открылась, и я столкнулась с улыбающимся лицом человека, которого знала уже много лет. Мы оба застыли с выражением шока на лице и не произнесли ни слова, пытаясь прийти в себя от этой неожиданной встречи. Ее улыбка — очаровательная боль. Он был ошибкой, явно не судьбой. Спорила с Богом, думала права, сорвала маску с его черного нутра. Свобода душит, память так хитра и бьет так сильно, будто бы права. «Ступай смелее, девочка моя, кто будет рядом, то и есть судьба», — шептал декабрь. Встречи в январе, ты будешь рада, просто в это верь». Но за фасадом чуткого нутра кричит досаде хлипкая душа. «Ты будешь сильный, чтобы встать с колен. Ты сможешь это, чуточку поверь». Они хотели, чтобы была сильна, и этот выбор сделала она.